Глава 26 шестая Выдав очередным страждущим по сигарете, снова погрузился в невеселые раздумья. Признаюсь честно, увиденное меня испугало. Это было не просто желание выкурить сигарету. Это была страсть, ломка или даже мания. На моих глазах в центре города люди чуть не начали убивать друг друга. За одну сигарету они были готовы вцепиться в глотку легендарному герою русского кластера. Только сейчас я понял, какого джина выпустил из бутылки. И самое страшное то, что загнать назад его было абсолютно невозможно. Владение таким рецептом – это как бриллиант размером с кулак в руках бомжа. Камень не сделает его богатым, а лишь резко укоротит срок жизни». И еще долго за брюликом будет виться река крови, пока, наконец, камень не уляжется на полках сокровищницы какого-то миллиардера. Рецепт — это потенциальные миллионы, и никто не позволит залетному одиночке получить такой инструмент влияния и такие деньги. Хочу я или нет, мне придется стать частью какой-то влиятельной группы. И зря, наверное, я так засветился. Может, стоило клепать товар понемногу и выставлять на аукцион по заоблачным ценам? Но, во-первых, кто будет давать космические цены за невнятную, тлеющую усладу императора? Даже если она и выглядит как сигарета. И главное, админы хотели явно не этого. Им не нужны 80% даже от миллиона. Это слезы. На данном этапе они решили воспользоваться предприимчивым юнцом и провести бета-тест. Прощупать спрос, влияние на экономику мира, оценить общественную реакцию. Ну а если что, наша хата с краю. Это частная инициатива игрока. Намешал себе что-то, теперь пускает разноцветные кольца. Вечно они всякую гадость в рот тянут. То мох, то солому. Теперь вот за водоросли взялись. «Хотите на него в суд подать? Да пожалуйста! Только вот не незадача, он оцифрованный, вне юрисдикции!» Залез в Вики посмотреть рейтинги кланов русского кластера. Надо искать сильную спину, за которой можно спрятаться. В сводном рейте ветераны стояли на 14-м месте, Олдеры на третьем. Вот еще одна практически неизвестная сила. Как по логике, то надо идти к ним». Но не сожрут ли бывшие русские олигархи залетного выскочку? Пошел бы я в реале на поклон к нашему новоришу. Да не в жизнь. В экономическом рейтинге ветераны проседали на 32-ю позицию, а вот их военная мощь в топ-10 кластера. Ага, на ловца и зверь бежит. В проеме двери показался Эрик, а вместе с ним и Стас. Хм, а сабист нам зачем? Дошел слух о сигаретах, я ведь только Эрика приглашал. Веты замерли на мгновенье, огляделись и, увидев меня с парой сигарет в руках, направились к барстойке. особист морщился, осматривая битком набитую таверну и клубы дыма под потолком. Эрик в своем стиле припечатал мое плечо стальной рукой и громогласно заявил. «Я знал, что если где-то появилась аномалия...» то в ее центре окажешься ты!» Контрразведчик был более лаконичен. Одним жестом он обвел все окружающее пространство и поинтересовался. «Твоя работа!» Виновата склонил голову. промоакция блин!» Хотел порадовать людей. А оказалось, что вошел с тазиком мяса в клетку к неделю не кормленным тиграм. Тут за сигареты чуть анунаха не запрессовали. Прикиньте!» Стас покачал головой. «То ли еще будет!» «Ты вообще уверен, что тебя сейчас из зала выпустят? Они прикуют вот тут, к столу, и будешь сигареты крутить, пока какой-то клан помощнее не организует налет и не перетащит к себе, в подвал». Я скривился. «Стас, не нагнитай Я осознал уже, что надо кому-то на хвост падать. Если бы ты видел открытые окна моих интерфейсов, то понял, что я работаю в этом направлении. Статистика на клан ветеранов там тоже есть». «А вот так» не приползуя к ним на коленях, умоляясь забрать рецепт. «Пусть сами покажут заинтересованность и сделают предложение, от которого будет трудно отказаться». Рога уточнил. «Рецепт твой ты изобрел». «Угу». до тебя многие пытались», — бросил пробный камушек особист. «Там задача в лоб не решается, причем за ходом во фланг тоже. Нужна цепочка маневров, выводящая на цель». Эрик безнадёжно махнул рукой. «Фигня всё это! Завтра админы очухаются и порежут твой рецепт! А пока, братуха, дай закурить!» «Ой, извините, парни, зарапортовался!» Протянул ветом по сигарете и те с наслаждением затянулись. «Вещь!» — выдохнул Эрик. «Я решил набить цену своему товару. По поводу админов, хрен там порежут. Они в доле и обещали юридическую крышу». Стас встрепенулся. «Это точно? Ты понимаешь, как это меняет картину происходящего?» «Лови!» – коротко ответил я и переслал ему письмо от администрации. Рога быстро пробежался по тексту, затем, видимо, перечитал еще раз, уже неторопливо вникая в каждый пункт. 20 процентов прибыли. Это тебе еще много оставили. В реале у табачников маржа поменьше будет. Налоги, акцизы». «Так, тут говорится о патенте. У тебя полный уник-патент? То есть ты обладаешь уникальным рецептом, запатентованным в максимальном 10-процентном диапазоне от повторения и можешь выдавать лицензии на производство, но не имеешь права на передачу патента без одобрения. Так?» Я задумался, переваривая. И окон с лёта всё по полочкам разложил. Получается, что так... «Тем ценней мой бриллиант». Теперь он подрос до размеров небольшого арбуза. Кивнул. «Так и есть». «Грамотно!» Протянул Рога. Эрик повернулся к особисту. «А почему администрация решила оставить патент за Глебом, при этом позволила передавать лицензии?» «Думаю, они хотят привязать изобретение к сорвавшемуся. Так проще отбиться от юридических претензий. на ведь на решение суда как-то наплевать». «Пока, по крайней мере». Откинувшись на стуле, он задумался, щурясь, как кот на солнце и наблюдая за игрой дыма. Эрик залез в сумку и вытащил золотую статуэтку в виде моей демонессы, запечатленной в момент боя. Яростно развивающиеся волосы, оскал зубов, кнут в отведенной для удара руке. Вчитался в характеристики. «Золотая статуэтка. Ценный приз». «Полученный в награду за второе место на турнире фамильяров. Вы можете продать его, либо оставить на память. Фиксированная цена — 300 золотых». «Спасибо», — поблагодарил Эрика, аккуратно укладывая приз в сумку. «Пора прибить в комнате полочку и складывать туда кубки и награды. Создать свой зал славы в миниатюре». Стас стряхнул головой и припечатал тяжелую ладонь к дубовой столешнице. «Хотел бы я знать, что он там себе нарешал». Контрразведчик чуть наклонился вперед и понизил голос. «Ты хочешь нам что-то предложить?» «Вообще-то ожидал предложения от вас, но юлить не буду. Я хочу полностью дистанцироваться от производства и реализации, передать лицензию, сохранив все требования админов по темпам наращивания сбыта, взамен получить свой процент и максимальную поддержку клана». «В идеале что-то типа почетного членства. Я не хочу бегать строем и вытягиваться в струнку, хотя дисциплину и субординацию поддерживаю и понимаю. Но через ступеньки рядового состава хотелось бы проскочить». Эрик сидел с удивленным лицом. Вероятно, он и не думал о возможности существования других путей, кроме как цепочки, кадет, рядовой сержант и так далее». А я вот не верю, что бухгалтер Семён Андреевич месяц в младшей дружине шагистикой занимался. Значит, если клан сочтёт нужным, то может сделать исключение». Контрразведчик глядел на меня задумчиво и одновременно оценивающе. Может, сам прикидывал, не стоит ли меня запереть в подвале. Наконец он заговорил. «Я услышал твое предложение». Решать, принимать его или нет, не в моей компетенции. Тут нужен общий совет клана, включая «Темную ветвь». Одно могу сказать. Даже целому клану этот кусок не по зубам. Нам не простят такого усиления. Зависть и страх заставят противников объединиться, и нас просто сомнут. Рецепт надо делить не только с ветеранами, а создавать коалицию по его эксплуатации». Мы входим в достаточно мощный военный альянс, и если им сделать такое предложение, то они станут нашими союзниками. Именно эту точку зрения я буду озвучивать на Совете Клана». «Понял. Где-то так я себе это и представлял. Сколько времени потребуется для принятия решения?» «Завтра сообщу тебе ответ Совета. Я немедленно займусь подготовкой и оповещением людей. У тебя есть еще немного сигарет для демонстрации?» Кивнув, вручил полную горсть. «Думаю, что к тридцати ему хватит». Увидев умоляющие глаза друга, незаметно передал Эрику еще десяток. Подумал, стоит ли говорить о Таниной проблеме, но решил дождаться решения ветеранов по своему статусу. Одно дело, когда просит какой-то левый парень, другое, когда помощь нужна соклановцу. Контрразведчик аккуратно уложил сигареты в карман, затем вновь обратился ко мне. «Давай ты у нас в замке пару дней перекантуешься». Задумался. Интересное предложение. С любым вариантом расшифровки. От реальной или показной заботы до желания посадить в подвале на цепь. Последний вариант все же малореален. Предложение я сделал щедрое. Выгоды от сотрудничества больше, чем от дикого беспредела. Но все же откажусь. Совсем уж показывать слабину и столь явно идти на поклон к ветам не хочется». «Нет, Стас, спасибо, но я у себя переконтуюсь. Но паранойи ради, залезу в терминал найма и возьму пару охранников. Для взаимного успокоения». Особист покачал головой. «Мы своих не бросаем, а ты друг клана. И твое предложение сулит немалые выгоды, а свои богатства, пусть даже будущие, мы привыкли охранять сами». «Я вызову пятёрку спецуры. Ребята снимут номер рядом с твоим. Как минимум двое из них всегда будут в коридоре или крутиться поблизости, если ты не у себя». «Щедрое предложение. Сложно отказаться. Найм такой звезды обошёлся бы мне тысяч пять в сутки. Вот теперь действительно можно спать спокойно. Тихо не украдут». А сама группа способна связать боем и продержаться до прихода подкреплений, силы значительно ее превосходящие. На этом деловые переговоры завершились. Мы посидели еще с полчасика, сытно поужинали, обсуждая прошедший у ветеранов день открытых дверей. К моей радости, первое место на конкурсе кулинаров получила Оливье. В качестве приза клан выкупил у изобретательницы лицензию на салат» и теперь его всегда можно будет отведать в замковой столовой». Эрик мне хитро подмигнул и пообещал помочь завладеть рецептом. Стас лишь ухмыльнулся и немного осуждающе прокомментировал. «Бабник!» Я рассмеялся и поднял вверх ладонь. Эрик подставил свою, и я смачно хлопнул его по тяжелой лапе. «Мужик, пусть хоть всю кухню с хоз двором перетрахает, но рецепт салата того стоит» а конкурс фамилиаров. Моя красотка на втором месте, а вот чье первое». Воин со Стасом переглянулись и дружно заржали. «Че?» – подался я к ним. «Калитесь, интересно же?» «Ты не поверишь!» «Да у меня вообще критическое мышление отключено. Рассказывайте». «Чебурашка! Белый чебурашка с треугольным носом!» «Я действительно не поверил». «Это как?» «Девочку, дочку капитана нашего, помнишь?» Двенадцатилетнюю? Ага, но вот есть такой нудный и, главное, бесполезный социальный квест на 18 заданий. Вполняют его либо мазохисты, либо те, кто бесконечно влюблен в свою кошку-мурку из Реала и хотел бы ее иметь и в игре. Финальная награда позволяет представить портрет своего любимца и получить его в анимированном виде. За какого зверя принял эскин Чебурашку, а может он просто оттачивал свое чувство юмора, «Не знаю, не спрашивай. Но если в замке ты столкнешься с белым ушастым привидением, дай ему кусочек мяса, он и отстанет». «Мясо? А апельсины пробовали давать?» «Не жрет, зараза, он плотоядный получился, но на вид милашка». М «Да, чудные дела твои». За разговорами не заметил, как появилась пятерка спецуры. Парни оккупировали соседний с нами столик и неторопливо пили пивко, бросая завистливые взгляды на редкие уже дымки сигарет. Стас подозвал их командира, представил. «Лейтенант Бурый, Визард 160-го, твоя нянька на ближайшие сутки. Создайте группу, сразу дай разрешение на телепорт. Вдруг тебя экстренно выдергивать придется. И разрешим доступ в твой номер». Скрипя сердцем, выполнил требуемое. «Скоро узнаем, дурак я, что доверился ветеранам. Или все-таки есть у меня достаточно надежная опора». На всякий случай кинул Тане сообщение в приват, описав в двух словах ситуацию. «Хоть концы и какие-то останутся, в случае неожиданного исчезновения прямо из номера». На этом мы расстались с Эриком и особистом. Веты телепортировались в замок, а я решил укрыться у себя в номере, ибо страждущие все пребывали». Сигарет осталось всего ничего, штук тридцать. Половину отдал бармену, пусть сам раздает, как считает нужным. Предупредив, что все, пустой, и меня ни для кого нет, я поднялся на третий этаж. Лейтенант Бурый зашел со мной в номер, осмотрел все сам, знакомясь с интерьером помещения, и сориентировал своих подчиненных. Поблагодарил ребят за службу, передал им остаток курева, за что мне долго трясли руку и обещали охранять так, что ни одна муха. Наконец все рассосались. Фух. Завалился на кровать. Уморили, блин. Заглянул на аукцион, проверить результат работы автоброкера. Славно, ему удалось купить три сотни порций пыльцы, а других ингредиентов примерно на тысячу комплектов. Можно было приобрести и больше, но я поставил явно заниженные цены, пытаясь снять пену с быстрых распродаж. Взгляд зацепился за топовый блок аукциона, где мелькали наиболее активные торги. Сейчас кипели страсти вокруг лота, предлагавшего, как уверялось, первую настоящую сигарету в этом мире. Сумма торгов достигла уже тысячи золотых, и это был явно не предел». Мой хомяк посинял и беззвучно глотал ртом воздух. «Как я его понимал?» «Я потратил кучу времени и денег, затем бесплатно раздал товар. А кто-то подсуетился и набивает карманы?» «Нет, ребята, так не пойдет. Сливки буду снимать сам». Засучил рукава и, поглядывая на раздражающий аукцион, принялся за работу. «Через три часа я возненавидел процесс крафтинга всеми фибрами своей души». Или что там ее заменяет у сорвавшихся? Нет, надо отдавать лицензии, и горе оно все синим пламенем. С ужасом представил перспективу просидеть следующие 200 лет в своей комнате, заворачивая сигареты. Чур меня, чур! Устало откинулся на кресло. Длинный ряд готовых изделий вился пулеметной лентой через весь стол. 250 штук. Сейчас займёмся вторым актом мазохизма. Формируем лоты для аукциона, продаём поштучно, выставление раз в полчаса. Всё, пусть сколько хотят, столько и платят. Начальная цена один золотой, дальше разгоняйте хоть до небес. Тани сегодня не было, у неё какие-то дела в реале, поэтому спать предстояло одному. «Скоро надо будет думать о переселении на этаж повыше, и места больше, раз уж Танюха добавится, и статус требует». Отправил маме внеплановую ММС-ку, подробно расписал поход в гости к ветеранам, добавил фотки красивых пейзажей, призов и момент награждения. Уверен, маман сразу заинтересуется, что это за эльф ожмётся к сыну. Пора их уже знакомить. Пора. Надеюсь, мама привыкнет к тому, что жизнь может существовать и вне тела, А там, глядишь, и сюда её перетяну. Молодое здоровое тело. Жизнь полная красок. Думаю, разум сбросит такого старости. Да и чем чёрт не шутит? И найдёт себе кого? Из оцифрованных. Вон, комендант Медвед. Очень солидный и представительный мужчина. С деньгами вопрос постепенно решается. Тут помог турнир как золотом, так и предметами. Ну и главная опора будущего благосостояния. продажи сигарет и лицензий. «За это стоит выпить!» Поковырялся в сумке и достал фиал, отложенный до сего момента на черный день. «Эссенция неизвестного умения. Класс предмета. Эпический. Содержит случайное умение. Выпейте фиал для того, чтобы изучить навык». Финансовая пропасть закончилась не острыми камнями, а гигантским батутом. Денежного коллапса не наступило. «Значит, надо пить!» Впереди вечность, и даже бесполезному умению, типа создания иллюзий или пускания фейерверков, можно будет найти применение. Сдавил в кулаке мензурку, пробка с хлопком вылетела, приятный аромат, и разноцветные светлячки огней наполнили комнату. Ну, чтоб не в последний раз. Вздрогнем. Внимание! Изучено уникальное умение разделения. Время на каст. Ноль. Мана – 0, перезарядка – 1 час. Используя эту способность, вы можете разделить ваше призванное существо на произвольное, согласно текущему уровню умения, количество контролируемых созданий. При этом уровень новых петов будет равен уровню первоначального существа, деленного на количество появившихся. Максимальный уровень разделённого существа не может превышать уровень кастера. Бррр, ничего не понял. Перечитал. Ага. То есть, если я призвал пета 50 уровня, то могу его разделить на двух петов 25. -го. Хм, как по мне, так базовое умение почти бесполезно. Так, а если его улучшить? Залез в меню. Апгрейд навыка предлагался в двух направлениях. Первое – увеличение количества существ. А вот второе – ключевое. Каждая вложенная единица повышала мелких петов на два уровня. В теории, закинь я сейчас 12 поинтов, у меня появилось бы сразу два пета 50-го. Ой, как сладко-то. Жалко, что есть только одна свободная единица, а не 12. Да и с повышением моего уровня разрыв растет. При этом половину талантов придётся вкладывать в это умение для поддержания петов в топ-диапазоне. Блин, аж голова заболела. Надо садиться с калькулятором и вдумчиво считать. Буду разбираться завтра, на свежую голову. Утро провёл за чтением новостей. Как и ожидалось, весть о появлении в мире сигарет сразу же стала главной темой дня. «Спасибо, что хоть моё имя нигде не всплыло». То ли не раскопали, то ли решили пока не светить. Обсуждали некого анонимного счастливчика, пробившегося сквозь запреты. Делали ставки на то, как скоро админы прикроют лавочку. Эксперты рекомендовали срочно выкупить сигаретные лоты на аукционе и придержать некоторое время, ибо почти наверняка сигарету скоро станут безумным раритетом и их можно будет перепродать с немалым наваром. Вот за это спасибо, от всего сердца. Знал бы в лицо этого умника, денег бы ему заслал. А может, это Стас решил слить часть дема С него станется, и почерк интриги похож. Кстати, об аукционе. Проверил результат ночного труда автоброкера. Спрос на пыльцу не остался незамеченным. Ее предложение возросло, как, впрочем, и цена. Рынок искал баланс между спросом и предложением. «На складе у меня оказалось почти 2000 единиц и гораздо больше ингредиентов второго плана». «Так, надо ограничивать скупку. Брокер доблестно растратил выделенные ему 700 золотых и сейчас настойчиво помигивал, требуя пополнить баланс. Удовлетворил его желание, но акцент в закупках выставил на пыльцу. Цены сигаретных лотов уверенно лезли в космос». Текущие аукционы загнали в диапазон 500 за штуку. Брокер был завален приватными сообщениями от игроков. Кто-то выражал недоверие, кто-то угрожал. Были несколько наивных просьб поделиться рецептом. Репортер новостного канала просил о личной встрече и интервью. Это может оказаться полезным чуть позже, после заключения сделки по передаче лицензии. Надо будет провести мероприятие по удалению мишени с собственной спины. Отписался Акулипера, запросил подробности по встрече и какова оплата за интервью. Потяну немного время. Пока утрясем все детали, можно уже будет выходить из тени. Крутанул еще сотню сигарет для личного пользования и дипломатических целей. «Вон охрана уже интересуется в групповом чате, не желаю ли я присоединиться к их утреннему кофепитию. Намёк понял, пригласил парней к себе, поболтали за жизнь под два ароматных дымка. Подкинул им Малёха Курева про запас. Наконец появилась обеспокоенная Таня. Ворвалась в номер, заставив спецназовцев вскочить и рассыпаться по углам». Девушка возмущенно уставилась на клубы дыма, открыла окошко и принялась размахивать руками, разгоняя разноцветное задымление. Лейтенант хмыкнул, щелкнул пальцами, и небольшой, но ощутимый ветерок загулял по комнате. «Я заинтересовался. Что за заклинание такое? Малый сквозняк?» Волшебник юмора не поддержал. «Нет никакого заклинания. Чистое давление силой». «Это как?» «Нет ведь такого умения в игре». «Умения нет, а возможности есть». «Понимаешь, те, кто в срыве давно, а я уже два года как, всё меньше зависят от жёсткого игрового кода. Мы начинаем чувствовать свою силу, учимся управлять ею вне узких рамок воли геймдизайнеров». «А что тебя удивляет? Дети растут, старики молодеют». «Вот и магия потихоньку начинает нам подчиняться». «Вначале наиболее родственные силы. Я ведь маг-воздушник». «А потом, кто знает?» «Мы с Таней замерли, переваривая информацию». «Обалдеть!» – прошептала девушка. Визик кивнул. «Угу, это давно уже не игра. Для нас, по крайней мере. Думаю, если оба партнера в срыве очень сильно и искренне захотят, то и ребенка можно зачать». Теперь замолчали уже все. Головоломка мира – Снова со скрипом повернулась, открыв новые цвета и грани. Охрана незаметно слиняла на пост, тактично оставив нас с девушкой наедине. Таня выпытывала из меня последние новости, охала и ахала. За беспокойством проглядывала гордость за собственный выбор. Ее парень не лежит на диване, а крутится и добывает, ищет возможности и реализует их. Это растило. Впрочем, постоянное выражение уверенности в своем партнере, поддержка его начинаний и чувство собственной значимости – это один из компонентов счастливого брака. Многие женщины не понимают таких простых истин, а затем удивляются, почему их в асе полжизни сидят ровно на попе, не пытаясь ничего изменить в болоте повседневности. Валяясь на кровати и любуясь своей паладиншей, вспомнила подарки подарке Анунаха. вытащил тайком браслет и глянул характеристики. «Рыдающие оковы. Улучшение. Камень жизни x 2 Класс предмета. Раритетный. Ограничение по классу. Только паладин. Минимальный уровень. 150. Эффект. Броня плюс 90. Сила плюс 40. Ловкость плюс 40. Эффект». При получении урона владельцам существует 24-процентный шанс, что слезы жизни брызнут в стороны, восстанавливая здоровье всех игроков в группе на 120 единиц. Охренетительный браслетик! Не хочу даже знать, сколько он стоит. Иначе хомяк задушит меня ночью подушкой. Тань, у меня для тебя подарок есть. Девушка до сего момента, в тысячный раз изучавшая собственный портрет на стене, Заинтересованно повернулась и приглашающе улыбнулась. Не стал интриговать и протянул полезное украшение. Таня пригляделась, и глаза ее распахнулись. «Держите меня, семеро Не говори, что сам выбил! Хотя, когда дело касается тебя, готова поверить уже всему!» С напускным безразличием пожал плечами. «Бартер — именная вещь! Кстати, самого Анунаха снял!» «Атас!» Прошептала девушка и прижала подарок к груди. «На вырост будет. У меня в реале есть массивный серебряный браслет. Так вот боюсь, что он стоит меньше, чем этот. Как же все относительно?» Таня запрыгнула на кровать и уселась на меня верхом. «Хочешь еще один пример относительности?» Девушка начала медленно расстегивать верхние пуговицы рубашки, а я заинтересованно наблюдал за происходящим. Запустив руку за воротник, Таня достала небольшой голубой камушек, висящий на обычном шнурке. «Узнаешь? Лагерь гнулов и одна девушка с грустными глазами». «Лазурит», — опознал я. «Тот самый?» «Да». Таня гордо и радостно улыбнулась. «Именно тот, что ты подарил мне в день знакомства. И только не обижайся, он для меня дороже, чем браслет Анунаха. Вот такая вот относительность». Протянул руку и взялся за камешек. Посмотрел в глаза эльфе и легонько потащил лазурит к себе, заставляя девушку склоняться все ниже и ниже. Следующая пара часов пролетела незаметно и очень увлекательно. Усталые, но довольные, мы валялись на кровати, когда пришло сообщение от Стаса. Совещание затягивалось, и какие-то внятные результаты можно будет ожидать лишь завтра. Особист оставлял спецуру при мне, настоятельно просил не высовываться, предупредив, что ситуация все накаляется, и возня вокруг раздела табачного пирога затевается серьезная. К сообщению прилагался объемный документ от семён Андреевича с планами по созданию альянса и развитию табачного рынка в Друмире. Шли графики предполагаемых объемов, темп охвата аудитории и каналы дистрибьюции. Стас настойчиво просил переслать документ админам и запросить официальное добро. Имея высочайшую резолюцию, продавить нужные решения на совете будет гораздо проще. Ну что ж, люди работают. «Направление их действий совпадает с моими желаниями. Пересылаю». У остров встал вопрос досуга. Эльфе проще. Посетовав на выбранный до нуля лимит полного погружения, девушка срулила в реал. Задумался, чем заняться. И, наконец, поймал за хвост давно вертящуюся в голове мысль. «У меня же мишка ходит с полутонной лута. Вещи надо было как-то отсортировать, заниматься этим во дворе не хотелось». Скептически, глядя в комнату, распихал всю мебель по углам. Достал свисток призыва. Приветственный рев медведя, звуки разбитой посуды и хруст раздавленного стула раздались практически одновременно. Меня отбросило на кровать. Свободного места оказалось меньше, чем я прикидывал. С грохотом распахнулась дверь, в комнату попытался ворваться кто-то из спецуры – Однако врезался в плотно закрывающий проем двери медвежий бок и, от отпружинив, отлетел назад. Услышав электрический треск кастуемого заклинания, я поторопился убрать медведя. Картина разгрома предстала перед глазами. Теперь понятно, откуда идет выражение «слон в посудной лавке». В дверях застыл лейтенант. Прервав почти завершенное заклинание, он стряхнул остатки искр с пальцев и, цепко глядя в комнату, покачал головой. «Глеб, я с тебя удивляюсь. Если так нужно вызвать медведя, выйди во двор, мы прикроем». «Сори, парни, у меня по геометрии всегда тройки были. Вот и сейчас не смог вписать медведя в свободный объем». Спустились всей толпой вниз. Пока я перебирал лут, прохожие глазели на мишку. Зрелище нечастое, а вокруг полно низкоуровневых игроков. Припахал младлее воина из спецуры таскать добро в ближайший магазин». Надо сказать, что состав «пятёрки» был полностью офицерским, что говорило о профессионализме парней и их ценности для клана. Спецназеры ржали с моего копеечного добра, но помогали с удовольствием. Им самим было явно скучно. Деньгами выручил около двух сотен золотом, по теперешним меркам совсем немного. Зато отложил и рассортировал целую кучу ингредиентов для крафта. «Будет хоть чем заняться, продолжу раскачку алхимии». Напоследок проверил Мишкины характеристики, не завалялись ли где забытые единицы. Ездовой маунт «Гумунгус», «Красный медведь», уровень 26, сила 80, телосложение 50, атака 57-71, скорость 15 км в час, ездоков двое, грузоподъемность 400 Специальные возможности. Броненосец, оруженосец, грузчик второго уровня, извозчик. Последнее спецумение, выбранное мной на двадцать пятом уровне, позволяло посадить на маунта второго игрока, что постепенно становилось все более актуальным в свете моей социализации и сближения станий. Вот таким макаром боевой медведь превращается в семейный Редван. Распродавшись, я накормил парней ужином, Затем повелся на толстый намек и обеспечил их куривом на ночное бдение, а после снова поднялся к себе. Вот же не было проблем, так изобрел рецепт на свою голову. Сижу тут, как кусок сыра в мышеловке. Носами вокруг все крутят, а лапку протянуть боятся. И то хорошо, не хватало еще, чтобы лапали все, кому не попадя. Подошло время окончания первых аукционов. Лоты уходили в диапазоне от одной до двух тысяч. «Спасибо, за нагнетание нужных настроений. Теперь с периодичностью раз в полчаса на мой счет падало несколько сотен золотом». Админы заботливо вырезали свою немалую часть. Хорошо, хоть браслета Нунаха налогом не обложили, но злоупотреблять бартером явно не стоит. Репортеры предложили 3000 за интервью, что переводило его в разряд очень даже интересных мероприятий. Дал пока расплывчатый ответ – Пусть помаринуется еще немного. Остаток дня провел за кропотливой работой алхимика. Перебирал ингредиенты. Смотрел, что могу сделать и чего не хватает. Докупал нужное, включая целую библиотеку рецептов. К вечеру у меня образовалась очень неплохая обойма с эликсирами на все случаи жизни. В походный набор попали. Ночное зрение, истинное зрение, дыхание рыбы, малая левитация несколько видов ядов и противоядий, и даже десяток фиалов с атакующими заклинаниями. Своеобразные коктейли Молотова. Пришел ответ от администрации. В целом, идея создания альянса одобрялась. Корректировались лишь темпы производства, также обещали встроить защиту от курения для лиц младше 18, как первый шаг в легализации продукта. Переслал все Стасу, И уже через полчаса получил от него приглашение в замок. На официальный завтрак в узком штабном кругу. Так сказать, для оглашения результатов. Ждали меня в десять утра. Портал навесят мои спецназеры. Позабавила приписка. Позабавила приписка. Пысы. Не в службу, а в дружбу. Захвати побольше курева. А то всем офицерским составом одну сигарку по кругу. Как дети малые. Час-слово.